Голос Аннет дрогнул. О том, как коварны бывают некоторые продукты их питания, об ужасах холодной зимы, когда бедные феи, чьи цветы погибли от мороза, забиваются в мышиные норки или просятся в человеческие дома, где всю зиму отрабатывают право жить на герании и фиалках, развлекая детей и даже истребляя тараканов. Печальная история. Сутар просветлел лицом. Я обязательно попрошу тебя о помощи, когда рабочий день будет уж слишком тяжелым.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 — пылко сказал Иен. — Я, может, не сразу понял, кем хочу стать. Я бы магом хотел стать, только способности нет. Но теперь понял. Рыцарство — моя стезя. Тем более я уже совсем благородный. Фея улыбнулась и пожала плечами. — Возможно. Иногда такое впрямь получается. Это очень здорово, если у вас все сразу в жизни получится, ребята. Погасить свет? — Ого! — сказал Трикс. — А ты где ляжешь? — Луна!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 Наверное, это были все самаршанские драконы, и их здесь водилось куда больше, чем во всем остальном мире. Трикс и Иен, разинов рты, стояли на городской стене и смотрели вниз. Там, на месте бывшего пастбища, неторопливо прогуливались, спрятав голову под крыло, дремали, о чем-то оживленно беседовали и скучающе поглядывали на людей-драконы. Были они всех цветов радуги и даже больше. Красные и оранжевые, желтые и зеленые, голубые и синие, фиолетовые и белые. Особняком держались несколько черных, самых крупных и горделивых. У самых мелких драконов расцветка вообще могла быть сложной. К примеру, хвост синий, туловище красное, а голова белая. Народа на стене толпилось немало. Всем жителям хотелось посмотреть на драконов и желательно из безопасного места. Разумеется, было бы не в натуре самаршанцев оставить просмотрный самотек. У ворот ведущих на стену выставили стражников, которые взимали с каждого зеваки по медной монете. Зато смотреть можно было сколько угодно, хоть с утра до вечера. — И где твой дракон? — спросил Йен. — Он не мой, — поправил Трикс. — Он просто знакомый. — И где твой знакомый дракон? Трикс пожал плечами. Он не видел ни Эллина Мумрика, ни его строгого папу, Зуа Хамида, ни остальных членов драконьей семьи. «Где — Где-то тут, — неопределенно сказал Трикс. — Они оранжевые. Один большой, другой маленький. И еще дракониха, желтая. Им, конечно, стоило взять с собой фею. Но после ночных танцев при луне Анет была не в духе, просыпалась плохо, и ребята в итоге решили идти без нее. «Тут полно и оранжевых, и желтых», — сказал Йен, склоняясь над стеной. «У самых крупных драконов, когда они стояли, голова была выше, чем городская стена. Некоторые этим пользовались, разглядывая людей совершенно бесцеремонно. Впрочем, как и люди драконов. Придется туда идти. Фу, как воняет!» — Они же разумные, — удивился Трикс, принюхиваясь. — Думаю, они по своим делам куда-то уходят. — Да нет, просто драконами воняет. Чувствуешь? Такой горьковатый запах, и немножко как тухлыми яйцами. Трикс кивнул и ответил дипломатично. — Пахнет немножко. — Слушай, Иен, а ты их совсем не боишься? — Я же будущий рыцарь, — удивился Иен, — а рыцарь драконов бояться не должен. Вот если бы я был простым мальчишкой, твоим слугой, к примеру то я бы от страха глаза закрыл. А рыцарю бояться неуместно. — Как-то странно у вас, — признался Трикс. — Я вот все равно побаиваюсь, хоть вроде с ними и задружился, и летал на одном. «Летал — Летал? — восхитился Иен. — Об этом не принято говорить. Драконы этого стесняются. — А я бы с удовольствием воспарил, — сказал ен искренне. Трикс с сомнением посмотрел на него, потом сказал. — Тогда пошли. К драконам их выпустили без спора. Похоже, самаршанские стражники уже соскучились охранять ворота, выходящие по ту сторону стены. И два смелых подростка показались им достойным объектом для наблюдения. Только один стражник попросил. «Когда драконы будут вас есть, постарайтесь громко не кричать. Тут дети маленькие, женщины на сносях. Нехорошо им вопли слышать». «Многих уже съели?» — храбро спросил Трикс. «Нет», — ответил стражник, — «никого. В том-то все и дело» проголодались. Впрочем, драконы ожиданий самаршанцев не оправдывали. На двух мальчишек они не обращали ни малейшего внимания, в чем, собственно говоря, и крылась опасность. Их могли попросту растоптать. Драконы, конечно, легкие, но крупный дракон все-таки весит достаточно, чтобы раздавить человека. К тому же у них есть еще и когти. Поэтому Иен самовольно взял на себя функцию глашатая и принялся орать во все горло. «Дорогу!» «Дорогу великому магу Триксу, его верному рыцарю!» «Посторонись ты, зеленый, тут люди!» «Эй, оранжевые, куда прете?» «Ты, коричневый, не наступай! Не наступай!» «Да откуда вы только взялись, красные?» Эффект от криков был не очень сильный. Но драконы все-таки начали поглядывать вниз и расступаться перед мальчишками. «Розовые, расходитесь! Белые, не могли бы вы убрать свою... свой хвост?» «У тебя как-то странно получается. Будто ты не цвета называешь, а ругаешься» задумчиво сказал Трикс. — Ерунда, — гордо сказал Иен. — Тут в интонации дело. А на самом деле могут быть любые слова. — Эй, голубые, вы что тут расселись?